Глава 6. 862 год. 2 июня. Гнездо. Ярослав немного расслабился. Почти весь прошлый год он практически не появлялся на людях без доспехов. Но каким бы крепким и молодым не был организм, это сильно утомляет, и кольчуга и чешуя имеют вес. А учитывая их малую жёсткость, она ложится не на бёдра и ноги, а в значительной степени на спину. Да, он использовал пояс, чтобы часть веса кольчуги перенести на бёдра, но это ведь только часть. В нормально сделанных латах кираса просто стоит на бёдрах, разгружая позвоночный столб и не давая скованности в руках и плечах. А тут, как ни крути, нагрузка остаётся и немалая. Так ли начин на и Ярослав после того преснопамятного поединка, когда он смог последовательно победить трёх воинов, стал чаще появляться на людях без доспехов, поначалу из-за слабости, а потом просто, чтобы поберечь свою спину. Вот и сейчас он стоял на причале и осматривал брёвна, которые спустились с самых верхов Евдокии на продажу в сплав. Что Ярослав Украине не нравилось. Их ведь теперь ещё сколько сушить? Да и после сушки не всё ладно будет. Поэтому он осматривал бревна и обсуждал с этими ребятами, что их сплавили. Доставку бревен уже на плотах, чтобы древесина не портилась от долгого нахождения в воде. Но эта идея явно не находила отклика в головах данных контрагентов. Зачем им лишний раз напрягаться? Ведь и так этот Рами и все берет. И в этот момент, когда он уже хотел было разозлиться, каким-то тридевятым чувством он ощутил опасность. А потом он внезапно решил пройтись, чтобы избавиться от этого наваждения. Шаг, ещё, ещё. И тут втёсаные доски причала ударило несколько стрел. Люди сразу засуетились, забегали, а стрелы продолжали сыпаться. Не очень густо, но кто-то явно пытался накрыть Ярослава, поэтому тому приходилось постоянно смещаться. Там в 21 веке он не раз и не два слышал о том, что в древности из-за высокой мотивации стрелки были намного лучше, чем олимпийские чемпионы будущего. Дескать, ржиться хочешь, не так раскорячишься. Но реальность, как обычно, оказалась намного сложнее и куда менее романтично. Прорыв в организации и технике физического развития, который наметился в XIX веке, пошёл победным маршем только в XX веке. Что-то похожее на тренировки имелось только в античности, но всё это было ограничено не только территориально, но и социально. Та же варваризация легионов Римской империи в III-IV веках принесла не только падение дисциплины и кое-каких технических решений, но и довольно заметное снижение качества войск из-за ухода в прошлое старых имперских, ещё античных традиций по тренировке бойцов. И всё. В наступивший похи тёмных веков ни о какой традиции нормальных тренировок и речи не шло. За пределами же этого островка просвещения, то есть античного Средиземноморья, подобных традиций вообще не имелось. В лучшем случае шагистика, ибо без неё действительно очень туго. То есть, жела это вы или нет, но если нет устоявшейся школы с системой тренировки, дающей хорошую повторяемость результатов, Тренироваться можно только по наитию, интуитивно, но, как показывает историческая практика, результат это хороший не даст. Просто достаточно сравнить показатели стрелков из лука на заре Олимпийских игр и в наши дни. А ведь те стрелки во многом вышли из национальных школ, практикующих стрельбу из лука как историческую традицию. Ну, да ладно. Пусть так, но вдруг среди этих криворуких магикан встретится мастер своего дела. Нереально, но пусть. Вдруг еще один гость из будущего, очередной мастер спорта майор Чингачгук, провалившийся в древность. Сможет он показать олимпийский результат в том же девятом веке, если выдавал его в двадцать первом? Нет. И отрыв в показателях будет очень сильный. Почему? «Лук и стрелы. Когда что-то делается на глазок, да еще из натуральных материалов, да без знания сопромата и физики, да вручную, результат, мягко говоря, будет плавать. И даже если случится чудо, большое чудо, и местный мастер сделает хорошо сбалансированный лук, то чем этот Чингачгук будет стрелять?» стрелами, геометрия веса, балансировка которых скачет как козлята на лугу. Таким образом у нас получилась картина маслом. Достаточно кривые, несбалансированные луки, у которых не было даже полочки для стрелы, не говоря уже о стабилизаторах и прочих прелестях, без которых точная стрельба на большое расстояние фантастика. Несбалансированные и разные по весу да геометрии стрелы и навыки, которые формировались по наитию, а не на основе крепкой школы, опирающейся на научный фундамент в области биологии, физкультуры и психологии. Что это давало? Да ничего хорошего. В таких условиях дальше 20-30 шагов вообще было лишно смысла стрелять прицельно, только через массирование по площади. А хоть куда-то, как-то уверенно и стабильно можно было попадать ей два ли не в упор. Подтверждение этой версии Ярослав вы наблюдал на причале. До пушки леса было метров 70, и тот десяток стрелков не мог накрыть одного человека. Всё летело в ту степь, давая довольно приличное рассеивание. А ведь они вон старались, пытались прицеливаться. Однако ничего у них не выходило. И сам Ярослав боялся скорее случайной стрелы, чем точного попадания, поэтому по возможности находился так, чтобы между ним и опушкой был хотя бы один человек. Очень быстро отреагировали дружинники, что сопровождали Ярослава. Меньше чем за минуту они встали в коробочку и прикрыли своего конннга щитами, после чего обстрел сразу прекратился, а нападающие дали дёру. Обошлось к счастью без смертей. но двоих из тех, кто сплавлял лес из Верховья в Днепра, ранили. Легко, но все же. Да еще одного местного зевак у женского пола, что пришла посмотреть на дальних соседей, ее тоже легко задели. Ярослав осмотрел раненых, понял, что тяжелых раненых среди них нет, и грозно глянув рявкнул. «Сидите и не трогайте стрелы, сейчас я лекарей пришлю». Раненые нервно закивали. После чего околоном забегом направился в крепость, откуда буквально через 5 минут выбежали две девочки и несколько дружинников с носилками. А ещё через минуту отряд преследователей. Наш герой считал, что нападающих нужно догнать и допросить, потому как почувствовал связь между отравленным кинжалом и вот этим нападением. Кто-то очевидно пытался его убрать за чем-то. и он не мог понять, кому это он так дорогу перешел. Это явно был не местный деятель, тут так не принято. И не скандинав, у тех тоже такие подходы не приветствовались. Оставались только южане, точнее, Византия и, возможно, Хазаре. И там, и там хватало белых пятен, особенно в отношении Хазар, с которыми у Ярослава отношений вообще почти никаких не было. Разве что небольшая торговля с заезжими купцами выдвинулись, но осторожно. Кононк облочился в доспехи и, прихватив отряд из трёх десятков дружинников, отправился к той опушке. Но было уже поздно. Следы хорошо наблюдались, как в формате отпечатков обуви, так и поломанных веточек, и труда не составило пройти по отчётливому следу через лес, со осторожностью, разумеется. Однако, заложив приличную петлю, отряд преследователей вышел к окраине гнезда и увидел уже маячившую вдали крупную лодочку, что под всеми парами спускалась по течению, подняв парус и налегая на вёсла. "Кто это?" хрипло дыша спросил Ярослав. "Надо их привалили к причалу, дня не стояли," произнёс один дружинник. "Да нет," перебил его другой дружинник. "Ночевали, с вечера не пришли." «И откуда они?» «Да кто знает-то? Откуда-то с низови пришли? Пеньку привезли?» «Кто с ними дела вел?» Его люди замешкались, пытаясь вспомнить. Ничего не прояснив, Конанг отправился на пристань и стал расспрашивать. Но и там ничего не узнал. Оказалось, новички торговлю вести хотели. Однако до них очередь не дошла, и других желающих хватало. Причал около гнезда были полны гостями торговыми, превратившись в своеобразную постоянно действующую небольшую ярмарку. Кто от транзитом шёл, кто целенаправленно с гнездом работал. Поэтому никаких договоров никто с ними не заключал, не успели. Во всяком случае, кто с ними общался, никто не знал. Ну так, в два слова обмолвился и всё. раяснилось только то, что они от среднего течения Днепра пришли, сборная солянка из нескольких племён, вроде как кровные родичи, что скупили у своих соплеменников волокон конопляных и повезли их в гнездо продавать, дескать, про слышав, что там можно железными изделиями разжиться, топорами там, ножами и прочим. В общем, залётные, откуда куда не ясно. Зачем и в чьих интересах действовали тоже. Но на этом история не закончилась. Двумя днями позже Ярослав посетил дом хазарского купца. Строго говоря, это был не его дом. Просто купец сдружился с обитателями той усадьбы и постоянно останавливался у него, когда пребывал в огнездо. Поэтому в той усадьбе всегда можно было найти его товары и как-то обговорить дела. Вот наш герой и отправился пообщаться. Ему требовался опий в качестве обезболивающего. Он как-то упустил это из-за вида. А тут вот снова столкнулся и вспомнил. Пообщались. Хозяин, а точнее купец, что гостил у него, пригласил за стол дорогих гостей. Здесь-то и случился эксцесс. Ярославу поднесли кубок с вином, но выпить его тот не успел. Его сосед по застолью закашлялся. вроде как подавившись, а своё вино он уже успел выпить. Так наш герой не придумал ничего лучше, чем протянуть свой кубок, дескать, на, запей. И он запил, весь кубок осушил, ибо жаден был до алкоголя. Тем более, что пили тут не разбавленное вино по арамейскому обычаю, а нормальное. Но ему легче не стало. Поначалу-то вроде как отпустило, а потом стало резко хуже. у нашего героя, глядя на происходящее, сразу возникло подозрение на отравление. Очень уж похоже всё. Поэтому тут же началась возня и суета. Ярослав знала о том, что в эти годы яды используют нехитрые, или мышьяк, или ртуть, во всяком случае в таком вот обиходе. И то, что действительным средством от них было молоко до да сырого яичный белок, выступающие как абсорбенты и нейтрализаторы всей этой пакости. Поэтому он сначала организовал промывание желудка отравившемуся, а потом поручил отпаивать его молоком козьим, которое уже появилось в гнезде. Сам же начал заниматься расследованием, ведь его травить хотели. Поначалу после отравления была суета, под шумок которой хазарский купец сумел сбежать. Да ли их избежать? Буквально проскользнуть в последний момент. побежал звать помощь, отвлекая внимание от себя, а потом увел одну из лошадей и на ней ускакал в чем был, бросив все, и товары, деньги, и слуг. Вот их-то Ярослав и задержал, а потом вдумчиво допросил. Не сам, нет, он просто присутствовал. А вот один из свеев, что эмигрировал в гнездо, подсобил. Трюк Гви тоже был мужчиной в годах и шрамах. В юности ходил на драккарах под рукой разных вождей, а потом, накопив немного добра, женился. Захотелось покоя, но старые друзья-товарищи его не отпускали. Вот он уехал в гнездо, где, как говорили, правит Рамей, а Рамей, как всем известно, водя на не верили и больше тяготели к тихой жизни. Этот по слухам выходил странным, конечно. Но даже странный Ромей выглядел намного интересней на всю голову отмороженных дружков, которые уже и угрожать начали, разочаровавшись в своем было подельнике. Так или иначе, но Трюк Гви походил в походы и выпытывать информацию умел. Через его руки прошел не один священник, не выдержавший ласк и рассказавший все, что знает о спрятанных ценностях. так что трюк Гви достаточно легко смял волю этих подельников-купца, и они запели, как соловьи, наперебой рассказывая о том, что им известно. И там было такое. Ярослав сидел, чуть покачиваясь на лавочке, и со стеклянным взглядом слушал этих болезных. А они вещали, вещали, вещали. Оказалось, что к гнезду, как наш герой и подозревал, стали присматриваться хазары, причём сразу, как Ярослав начал плавить тигельную сталь в персидских печах. Они-то технологии и не знали, но слышали о ней и активизировались совершенно. Поначалу просто пытаясь узнать, что да как, а потом, по мере накопления сил у гнезда, начали вставлять палки в колёса. Ведь хватало старейшин, что лояльно относились к ним. в том числе и сидя на их регулярных подарках. Так-то мелочь, а не дары, но, учитывая бедность местных, весьма существенны подношения для получателей. Конунг слушал и медленно заверел. Мозаика того дурдома, что творилось в гнезде, собиралась в единую картину. Многое вставало на свое место. Мутные моменты стали понятными. Стало ясно, почему старейшины так методично сливали все его инициативы и уступали только под давлением чрезвычайных обстоятельств. В основном. Не все старейшины, но их большинство. Этому хороший персидский кинжал, тому золотой перстень, а тут отрез хорошего шелка из самой державы тан. В ходе обыска усадьбы нашли много чего интересного. в том числе и несколько крытых корзинок с крышками, в которых сидели крупные черные скорпионы. Их яд-то и использовали для отравления того ножа, которым ударили конунга. В вино его добавлять не стали. Посчитали, что парень получил благословление Богова, и для него теперь скорпионы не опасны. Ярослав услышал шум и вышел из усадьбы в мрачном настроении. и только для того, чтобы встретить толпу жителей, которую привели старейшины, с напряжёнными такими сложенными лицами. Ты, будь что без закони, тваришь, воскликнул с лёгким переходом на фальцет один из них. Колнок посмотрел на него очень тяжёлым взглядом, отчего тот поёжился и подался назад. Сам расскажешь или этих вывести? Что? А о чём? Я тебя не понимаю. Замельчешил этот старейшина о том, как крепость смешал строить, прислушиваясь к советам хазар и принимая от них подарки. О том, как покрывал покушение на меня с той отравой. О том, как сейчас привёл людей, наврав им старикоба, чтобы защитить свою задницу. Мне эти поддельники хазарского купца многое рассказали. «О чем ты говоришь?» — взвился этот старейшина. Но тут же резко вздрогнул, захрипел и поддался вперед, соскальзывая с ножа. «Мерзавец!» — веско произнес другой старейшина, также по уши замазанный в этом деле. Он-то и всадил бедолагий нож под лопатку и выразительно так посмотрел на Ярослава. Тот мрачно усмехнулся и едва заметно кивнул. Устраивать разборки и кровавую чистку сейчас было не в его интересах. А вот поставить Старишин в сложное положение и вынудить сотрудничать да, это хорошо. Поняв, что Ярослав не настроен их всех сдавать, старышины начали тут же гласить о том, какой мерзавец был убийственный, о том, как их всех ввёл в заблуждение, как всех обманывал и так далее. так что толпа потихоньку рассосалась, проклиная мерзавца-предателя. Когда все разошлись, к нему подошел трюк Гви. — Я был за Хазарским морем. Уксус черного скорпиона смертелен, — тихо произнес он. — Как видишь, не для всех, — так же тихо возразил Ярослав. — Твои глаза изменились. — Бывает. — Я никогда о таком не слышал. «Ты много не слышал», — усмехнулся Ярослав. «Я много путешествовал. Бывал в Египте. В Александрии однажды. Я тогда был наемником у ромеев на торговом корабле. А слышал про первого правителя всего Египта, про Скорпиона». «Про Скорпиона?» «Нет». «Это было четыре тысячи лет назад». Задолго до того, как очередной пророк придумал очередную веру, в те годы жил великий воин, самый могущественный, что жил среди людей, и пожелал он объединить Египет, который в те годы представлял множество воюющих между собой городов. Собрал большую армию, выступил в поход. Но после 7 лет войны его разбили и оттеснили вглубь священной пустыни. Один за другим падали его люди, умирая под палящим солнцем. И так, пока в живых не остался только сам великий воин. Как же он стал правителем всего Египта, если он был разбит и погиб, удивился Трукви. Умирая, он обратился к одному из местных богов, предложив в обмен на жизнь и победу построить в честь него храм из чистого золота. и своё вечное служение, свою душу. И бог услышал его, чтобы скрепить их договор, из песка рядом с воином вылез большой чёрный скорпион, которого тот должен был съесть, живьём, а тот его должен был жалить всё это время. И если он будет достоин, то так тебе помог тот бог, с некоторым облегчением произнёс трюгги. А мы уже гадали. Кто именно тебя спас? До драг доходило. Я общался со скорпионом, тихо сказал Ярослав, грустно улыбнувшись. Другвина хмурился, внимательно посмотрел на Конунга и, не найдя на его лице никаких намёков на шутку, напрякся. Ему нужно было слышенное переварить. Ярослав же был уверен, не пройдёт и недели, как всё гнездо будет знать эту легенду. Его раздражала нарастающая конкуренция между конфессиями, каждый из которых боролся за то, чтобы чудо его выздоровления посчитали ее заслугой, и он хотел утереть нос им всем, поставив на место. Ну и увести мысли в другую сторону, ведь общество тут было совсем не христианское, а с достаточно архаичными верованиями, в том числе и в древних духов праотцов, которые могут прийти на помощь потомкам. да и вообще высшие силы вне категории божеств здесь были представлены в изрядном количестве. Что ж до византийцев и хазар, то, как представители авраамических религий, они себе безусловно выдумают что-то демоническое. Но тем лучше. Во всяком случае в отношении Византии Ярослав не желал с ней целоваться в дёсна, и уж тем более ехать туда жить. А тут вон красивая легенда которая безусловно просочится в Константинополь, а значит, вероятность того, что его попытаются использовать как кандидата в Василевсы, уменьшится. Слишком опасно. Вполне себе религиозная чернь может не понять то ли явных языческих, а то и демонических заговоров. Эту легенду наш герой вынес из просмотренного в своё время фильма На волне интереса к сюжету и образам он тогда почитал немного про героев тех лет и узнал о том, что действительно был такой легендарный царь Скорпионов, первый правитель объединивший древний Египет. Другой, совсем другой. Ну, так и что? Для красивой легенды вариант, рассказанный в том фильме, подходил как нельзя лучше.